Глава 25. Кемрин. Я улизнула с работы, что было мне совершенно не свойственно, и от этого у меня кружилась голова. Я чувствовала себя непокорной и живой. Я держала Стерлинга за руку, мы вприпрыжку бежали по тротуару, пока он не остановился возле подземного паркинга. Я здесь оставила машину. Стерлинг потянул меня за собой. Мы уезжаем из города, я не ожидала, что мы куда-то поедем, поэтому немного удивилась. Увидишь, он нажал на кнопку сигнализации, и спортивный чёрный седан замигал огнями прямо перед нами. У мужчины есть план, и это нравится. Мы сели в салон, обитый кремовой кожей, в котором восхитительно пахло диколонным стерлинга. Я открываю для тебя новый фрагмент моей жизни. Он грустно улыбнулся мне. Я даже не знаю, что и сказать. Скажи да. Обещаю доставить тебя домой к ужину. Да. Мы ехали минут 40, потом пересекли мост, ведущий в Нью-Джерси. Я не спрашивала, куда мы направляемся, но не потому, что мне это было неинтересно. Я не спрашивала, потому что доверяла Стерлингу, и мне хотелось, чтобы он это знал. Что это за группа? спросила я. Фоном негромко звучала музыка с компакт-диска, это был атмосферный рок, и мне понравилось настроение, которое он создавал до да боли нежное и глубокое, но при этом наполненное возможностями. Эта моя любимая группа называется Разбитые колокола. Стелинг смотрел прямо перед собой, не отрывая глаз от скоростного шоссе. Я не могла не почувствовать, что мыслями он был далеко. Наконец мы съехали с трассы и несколько раз повернули в местности, я не узнала и не имела понятия, какое приключение нас ожидает. Когда Стелинг сбросил скорость и остановился перед зданием, на котором было написано Дом престарелых Уэсбрук, сердце у меня упало. Мне всё стало предельно ясно. Это было все равно, что открыть глаза после того, как долгое время находился под водой. Это, что бы это ни было, кто бы ни жил тут, было важной частью его жизни. И он решил поделиться этим со мной. Стерлинг заглушил мотор, и на нас нахлынула насыщенная тишина момента. Моя рука замерла на полпути к дверце, когда я увидела, что он просто сидит и смотрит прямо перед собой. Я уронила руку на колено. Моё сердце забилось быстрее, когда я осознала всю важность происходившего. Стерлинг наконец он облизнул губы и повернулся ко мне. Возможно, это была плохая идея. Я снова посмотрела на здание, потом перевела взгляд на него. Ты боишься испугать меня или того, что я не справлюсь с тем, что мне предстоит увидеть? Что-то в этом роде. Я просто засомневался. Я не сбегу. заверила я его и ободряюще сжала его руку. О'кей. Тогда вперёд. На его лице появилась решимость. Может быть, ты сначала скажешь мне, зачем мы сюда приехали? Я попыталась улыбнуться. Верно. Стерринг ныкнул и открыл дверцу машины. "Идём. Я всё объясню". По пути к зданию он сказал мне, что у его мамы ранняя деменция. Он рассказал о том, как ушёл его отец, и о том, что в некоторые дни его мама чувствует себя лучше, в другие хуже. Когда Стерлинг получит наследство, он первым делом переведёт её в более симпатичное место ближе к его дому. Когда мы расписывались в журнале на стойке администратора, моё сердце таяло. Наконец нас направили в комнату 302. Казалось, все в этом доме пристарелых знали Стерлинга. Он явно был постоянным посетителем. Все от мужчины, подметавшего пол, до медсестры и директора знали Стерлинга. И для них он не был красивым и успешным адвокатом, о котором недавно говорили в новостях. Он был преданным сыном, любящим свою мать. Стерлинг остановился у двери матери и повернулся ко мне. На его лице было мрачным. Наверное, я должен был сказать тебе, куда мы едем. Чёрт, наверное, я должен был сказать ей, что я приеду. Он потёр затылок. Я переступила с ноги на ногу, не представляя, что говорить в такую минуту. Неважно, всё будет хорошо. Идём. Мы вошли в неярко освещённую комнату. В качалке в углу сидела женщина с длинными серебристыми волосами, она читала книгу. Комната была небольшой, Места хватило только для двуспальной кровати, комоды и качалки, в которой она сидела. Узкое окно, прикрытое пыльной занавеской, выходило на парковку внизу. «Стерлинг!» Она просияла, увидев его, встала, и мы встретились в центре комнаты. «Мама, это Кэмерин Палмер. Кэмерин, это моя мама, Джиллиан». Рада познакомиться с вами. Я взяла её маленькую руку в свою и пожала. Я в восторге, дорогая. Она выпустила мою руку и посмотрела на сына. Что за повод? Он пожал плечами. Без повода я просто решил свозить моих двух самых хороших девочек поесть мороженого. На лице Джилиан появилась счастливая улыбка, как будто этот мужчина и её маленький мальчик, который теперь возвращался на дни, был её миром. Блестящая идея. Позволь, я возьму мою сумку. Мы отправились в старомодное кафе мороженое за углом, сделав заказ, мы устроились в кабинке. Стерлинг сел рядом со мной, его мама напротив нас. Стерлинг с мамой были очаровательным зрелищем. Мне понравилось, что он поделился со мной скрытой для окружающих частью своей жизни. Все прошедшие недели я пыталась отрицать это, но я поняла, насколько сильно влюбилась в него. Прошлые выходные ситуация вырвалась из-под контроля. Я никогда не думала, что всё могло зайти настолько далеко. Но когда самый роскошный мужчина, которого вам доводилось видеть, хочет доставить вам удовольствие, вы от такого не отказываетесь. И это было удивительно. Большинство парней понятия не имеют о том, что они там внизу делают, как будто в один, а это какая-то враждебная территория, на которую они должны зайти и оттуда должны выйти максимально быстро. Стерлин был полной противоположностью. я почувствовала, что ему действительно было приятно доставить мне удовольствие, и он бы делал это часами, если бы я ему это позволила. При мыслях об этом по моему телу пробежала жаркая волна. После этого я приняла осознанное решение не заниматься с ним сексом. Этого я допустить не могла. Я не могла полностью отдаться ему, не зная, каковы его цели, особенно учитывая тот факт, что через несколько месяцев он мог пойти к алтарю с другой женщиной. Скажи мне, Кэмерон, чем ты занимаешься? спросила Джиллиан, прервав мои размышления. Так как я ни в коем случае не могла сказать ей, что должна сыграть роль свекрови для её сына, я нашла простой ответ. После окончания колледжа я работаю в отделе по связям с общественностью в фирме в городе. И работа тебе нравится? спросила она, осторожно откусывая кусочек бананового десерта. Мне очень нравится. Я считаю, что мне повезло. И им мне предоставили возможность поработать с Стерлингом над особым проектом, поэтому всё хорошо. Джиллиан проявила ко мне в моей жизни особенный интерес, и поначалу я не знала, что и думать. Потом я поняла, что это её способ узнать женщину, которая, как только что сказал её сын, имеет какое-то значение в его жизни. Вы двое там и познакомились, спросила она Стерлинга. Он покачал головой. Я познакомился с Кэмерон несколько лет назад. «Благодаря Ноа и Оливии». Джиллиан фыркнула. «От этого Ноа одни неприятности. Она подмигнула мне. Слишком красивый для его же собственного блага и непослушный. Мне пришлось адски трудно, пока они со Стерлингом росли». Я хмыкнула. «Кто бы сомневался. Ноа теперь женат, мама, и скоро у него будет ребенок», — сказал Стерлинг так, словно они об этом уже говорили. Джиллиан откусила еще кусочек мороженого, не замечая тех взглядов, которыми мы обменялись со Стерлингом. Кстати, есть фильм, который мне хотелось посмотреть, если ты приедешь в следующие выходные, дорогой, обратилась она к Стерлингу. Называется Индиана Джонс. Мне кажется, что он нам обоим понравится. Отличный фильм, сказала я. Ты уже его видела? Он только что вышел, в голосе Джилин послышалось недоверие. Я посмотрела на Стерлинга, не зная, что ответить, но потом решила подыграть ей. Да, мне удалось его посмотреть. Великолепный фильм. «Может быть, мы сможем посмотреть его все вместе?» «Я был бы рад». Стерлинг жал мне руку под столом, поблагодарив меня без слов. Вскоре мы уже болтали о фильмах и наших любимых десертах, и даже выяснили, что Джиллиан разделяет мою любовь к шоу «Охотники за международной недвижимостью». А потом неожиданно пришла пора уходить. Стерлинг был таким веселым и беззаботным по дороге в дом престарелых, что даже насвистывал. Мы оставили Джиллиан в ее комнате, и она поцеловала нас обоих в щеку. «Индиана Джонс! В следующие выходные! Принесите попкорн!» Стерлинг фыркнул, и мы все попрощались. «Она замечательная», — сказала я, когда машина отъехала от дома престарелых. «Ты ей понравилась. По-моему, то, как ты о ней заботишься, достойно восхищения». Не отводя глаз от дороги, Стерлинг ответил. «Мне бы хотелось заботиться о ней лучше. Для этого и пригодится наследство». В сознании этого я ощутила как провал в желудке. Он кивнул. Зачем ей жить в этом месте, если оно тебе не нравится? Почему бы тебе не перевести её к себе? Стелинг негромко вздохнул. По его словам, он много думал об этом. Он забарабанил пальцами по рулю. Мне бы этого хотелось, но я часто работаю допоздна, и слишком о многом надо беспокоиться. Мама может выйти из квартиры, чтобы пойти за продуктами и забудет, как вернуться домой. Она может оставить включенную духовку и устроить пожар. Слишком многое может пойти не так. Посмотрев на меня, Стерлинг добавил. «Не хочу, чтобы у тебя сложилось впечатление, будто это плохое место. Они заботятся о ней, обеспечивают хороший завтрак, обед и ужин, следят за приемом лекарств, мониторят ее состояние во время приступов, когда мама не помнит, кто она такая. Дома я ей этого обеспечить не смог бы. Вот почему мама здесь». Понимаю. Но я хочу для неё лучшего, большего, продолжал он. Хочу для неё такое место, где она сможет заниматься садоводством и выходить в город, чтобы у неё была собственная квартира, а не просто узкая комната с кроватью. Что-то вроде микрорайона для пожилых людей, а не заведения, похожей на больницу. Я приглядел для неё место в часе езды. У них там команда врачей, которые находятся на передовых позициях в области лечения проблем с памятью. Это удивительно, Стерлинг. Мы не говорили о том, что надо было сделать, чтобы это получилось. Нам с ним надо было закончить наше дело и женить его. Я протянула руку и взяла его колено. Ты стараешься изо всех сил. Ты хороший сын. Он кивнул на этот раз с улыбкой. Приносились мили, негромко звучала музыка. Казалось, у него на душе стало хорошо после того, как он навестил мать. и увидел, что мы поладили. Но было еще кое-что, о чем мне нужно было с ним поговорить. В возбуждении от его внезапного появления в моем офисе, от того, что он увез меня, а потом познакомился со своей матерью, я отгонял от себя эти мысли, но пришло время получить кое-какие ответы. «Мне нужно спросить тебя кое о чем». «Конечно, спрашивай», — Стеллинг постучал пальцами по рулю. «Выписки по долгам, по моей кредитной карте на моем обеденном столе, они пропали после того, как ты побывал у меня в гостях в прошлую пятницу. Ты это заметила, да? Ты их взял. Я была поражена, и мой голос выдал это. Я-то считала наихудшим другой сценарий. Стерлинг увидел их, пока я ходила в ванную и сунул их куда-нибудь, чтобы я не смущалась из-за того, что оставила личные бумаги на виду. Ты расстроилась?» Он по-прежнему смотрел на шасси, опасно привлекательный, но от этого ещё более раздражающий. Я, мне неловко, я в ужасе. Зачем ты это сделал? Он сглотнул, его кадык дёрнулся от усилия. Я увидел препятствие на твоём пути, увидел возможность расчистить для тебя дорогу. Я только хотел помочь. Прости меня. Подожди, я подняла руку. Что именно ты сделал? Как адвокат, я иногда помогаю людям консолидировать долг, подать иск о персональном банкротстве и тому подобное. Я всё уладил со специалистом по кредитам из моей команды, чтобы избавить тебя от астрономических процентов и свести всё к небольшому ежемесячному платежу. Теперь ты сможешь расплатиться с долгами намного быстрее. Моё лицо исказилось в ужасной гримасе. Он что, чёрт побери, с ума сошёл? Он украл мои счета, составил какой-то план против моей воли, и теперь он ждёт, что я поглажу его по голове. Не знаю, как это принято там, откуда ты родом, но это было серьёзное вмешательство в личные дела. Это было совершенно неприлично, неэтично и просто плохо. Сярин съехал с шоссе, остановился на заправке и только потом повернулся ко мне. Я ничего плохого не делал. Честно говоря, я с этим работаю. Для меня это было совершенно нормально, я не ощущал это как вмешательство, иначе я бы никогда Он провёл руками по волосам. "Чёрт, ты злишься?" Моё сердце гулко стучало, пульс яростно бился. Я была вне себя от гнева. У меня было такое чувство, будто он приехал ко мне на бульдозере, чтобы спасти девицу, попавшую в беду. "Просто отвези меня домой", пр пробормотала я. Стелинг снова выругался, вдавил в пол педаль газа. и выехал на автостраду. Я понимала, что чем раньше я выберусь из его машины, подальше от его самоуверенной задницы, тем лучше.